Хоть за это спасибо. Гаваи были бесподобны, все необыкновенно красиво, и женщины тоже, особенно Элеонор. Она лежала рядом в шезлонге, закрыв глаза и улыбаясь, в черном купальнике, обнажающем ее загорелые и мускулистые бедра. Куда смотришь? – спросила Элеонор, не открывая глаз. Да так. Может пойти прогуляться? Почитай книгу, тебе надо расслабиться. Медовый месяц для этого и существует. «Любовь, отдых, вкусная еда, хорошая компания. Два пункта из четырех мне нравятся. А что ты имеешь против еды?» «Против еды ничего». «Очень смешно», — Элеонор похлопала Гарри по руке. Затем приподнялась и стала наблюдать за искрящейся голубой водой. Вдали над горизонтом возвышался хребет Малакини. «Как здесь великолепно, Гарри!» «Да». Они молча смотрели, как бродят у кромки воды люди. Босх подтянул ноги и оперся грудью о колени. Он чувствовал, как солнце греет плечи. По берегу томной походкой шла девушка, и все мужчины поворачивали головы в ее сторону. Высокая и гибкая, длинные волосы с каштановым отливом намокли после купания. Загорелая кожа напоминала медь. В очень открытом купальнике. Узкие ленточки и черный матерчатый треугольник. Когда она проходила мимо Босха, Он взглянул на нее из-под темных очков. Знакомые черты лица. Он ее узнал. «Гарри!» — шепнула ему Элеонор. «Она похожа на танцовщицу. Ту на фотографии. Я видела эту девушку с Тони. Лейла. Она?» Я не привык верить в совпадение. «Сообщишь ФБР? Деньги, скорее всего, с ней здесь». Девушка удалялась. Со спины казалось, что она совершенно обнаженная. Солнце сверкнуло на стеклах очков, и Босх прищурился. Девушка растворилась в блеске лучей и мареве океана. «Не стану я никому сообщать», — произнес он. «Почему?» «Она не совершила ничего противозаконного. Позволила обожателю подарить себе денег. Это не запрещается. Может, она его любила». Босх вспомнил последние слова Вероники. «В конце концов, кто лишился этих миллионов? ФБР?» Полицейское управление Лос-Анджелеса, какой-нибудь жирный старый бандит из пригорода Чикаго с кучкой телохранителей, забудем, я не собираюсь никому звонить. Босх в последний раз посмотрел на Лейлу. Она шла вдоль берега, смотрела на воду, и солнце ласкало ее лицо. Он кивнул ей, но она, конечно, не заметила. Босх закрыл глаза и ощутил, как солнечное тепло проникает под кожу и согревает душу. Элеонор дотронулась до его руки. Гарри улыбнулся. Ему стало хорошо. Он надеялся, что так хорошо ему будет теперь всегда. Конец книги. Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Надежда Винокурова.